Глава 6. Терапевтический экскурс «Самопомощь» с использованием позитивной психотерапии. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Гёте. На психотерапевтических сеансах речь снова и снова заходит об отношениях с самим собой и другими людьми. За что этот человек меня не любит? Почему он меня отвергает? Я опять позволил боссу сесть мне на шею, а он меня просто доконал своими понуканиями. Жена говорит, что я ничем не лучше и ее отца. Некоторые основные приемы и методы позитивной психотерапии могут помочь разобраться, как на нас воздействуют психовампиры и надолго защитить себя от них. Позитивная психотерапия, придуманная профессором Носратом Пазишкианом, это метод гуманистической психотерапии на основе психодинамики. Важно! Позитивную психотерапию не надо путать с позитивной психологией Мартина Селигмана. Это совершенно разные подходы с разными целями и задачами. Позитивную психотерапию можно применять в самых разных областях жизни. В психотерапевтическом лечении, в консультировании и коучинге, в тренингах по менеджменту, в образовании и профилактике, а также в межкультурных коммуникациях. Она базируется на трех главных принципах. Надежда, Баланс, самопомощь. Мы кратко расскажем об этих принципах, а также об их важности в общении с психовампирами. Надежда характеристика позитивная говорит прежде всего о том, что позитивная психотерапия направлена не только на устранение определенного симптома или расстройства, симптоматическая медицина, но в первую очередь на осознание сути болезни и попытки донести до пациента, что эта болезнь означает. Смысл слова «позитивный» здесь соответствует первоначальному его значению. Фактический, действительный, имеющий место. Очевидно, что фактическими и имеющими место бывают не только проблемы и конфликты, но и способность справляться с ними, учиться на этом опыте и за счет этого излечиваться. Болезнь можно рассматривать как реакцию в том или ином виде на ситуацию или конфликт. Таким образом, она сама по себе является попыткой самоисцеления, успешной или нет. А ведь пациенты страдают не только от своих болезней и расстройств, но и от чувства безнадежности, которую испытывают, осознав, что больны. Позитивная психотерапия в первую очередь опирается на ресурсы и возможности и лишь потом занимается болезнью. Ее представление о человеке, кроме прочего, включает в себя важнейшее положение гуманистической психологии. Например, допущение, что человек способен меняться. Никакая терапия не имела бы смысла, Если бы ее не двигала вера в возможность изменений. Позитивная психотерапия исходит из того, что человек активный творец своей жизни, что он сознательно или бессознательно ориентируется на определенные ценности, пытается наполнить свою жизнь смыслом и что его самореализация осуществима лишь в постоянном взаимодействии с социальной средой. Позитивный подход основан на позитивном представлении о человеке, которое в свою очередь провозглашает. что каждый человек без исключения от природы наделен двумя базовыми способностями. Способностью к любви и способностью к познанию. Обе эти способности заложены в нем с рождения. В зависимости от окружения, воспитания, образования и культуры и духа времени, в котором он живет, базовые способности могут развиваться по-разному, что приводит к формированию уникального набора существенных признаков которые впоследствии образуют характер и неповторимую личность человека. Понятие «базовые способности» подразумевает, что человек изначально хорош. Эта изначальность, в свою очередь, означает, что каждый из людей обладает множеством способностей, которые нужно развивать, как нужно ухаживать за семенем, чтобы оно дало росток. На практике это позитивное представление о человеке предполагает, что мы должны принять себя и других такими, какие есть, а также увидеть, какими мы можем стать. Это означает, что мы работаем с человеком в целом, вместе с его проблемами и болезнями, чтобы разглядеть поближе его способности и человеческие качества, которые пока скрыты, замаскированы болезнью. Поэтому расстройства и заболевания рассматриваются как своего рода способность реагировать на определенный конфликт именно так, а не иначе. В этом смысле позитивная психотерапия по-новому интерпретирует болезни, нарушения и расстройства. Вот примеры интерпретации некоторых расстройств. Депрессия – это способность чрезвычайно эмоционально реагировать на конфликты. Страх одиночества означает потребность быть вместе с другими людьми. Алкоголизм – это способность человека находить для себя самого то тепло и любовь, которые он не получает от других. Таким образом, позитивный подход ведет к новому восприятию себя и мира всех участников процесса, пациента, его семьи, врача, что и составляет основу терапевтического сотрудничества. Это позволяет последовательно решать существующие проблемы и работать с конфликтами. Такой подход помогает сосредоточиться на текущем состоянии истинного пациента, сделать видимыми его скрытые и по большей части неосознанные конфликты. Ведь зачастую истинный пациент остается дома, а на прием к психотерапевту приходит лишь носитель симптома, но не человек в целом. По той же причине женщины чаще обращаются к психотерапевтам, но это вовсе не означает, что они болеют чаще мужчин. Принцип надежды помогает даже в трудных ситуациях вспоминать о нашей внутренней самоценности и дает веру, что мы способны измениться и справиться с текущей ситуацией. Именно эта надежда высвобождает силы и энергию, так необходимые для борьбы с психовампирами. Баланс Наблюдения Насрата, Пизишкиана за различными культурами показали, что есть четыре сферы жизни, в которые мы можем вкладывать свою энергию. Они дают нам чувство собственной ценности, их также можно назвать четыре качества жизни. Тело и здоровье – тело, карьера и достижения – разум, отношения и контакты – сердце, будущее и воображение – душа. Эта модель баланса основана на целостном представлении позитивной психотерапии о человеке. В связи с этим мы говорим о биологически-телесных, рационально-интеллектуальных, социоэмоциональных и душевно-духовных сферах и способностях человека. Хотя в каждом человеке заложен потенциал всех четырех сфер, благодаря окружению и процессу социализации на одних из них особо заостряется внимание, а другим его уделяется недостаточно. У каждого человека формируются собственные предпочтительные реакции на возникающие конфликты. Четыре формы переработки конфликта. Бегство, соматические заболевания, в работу, в общение, одиночество, либо в фантазии. Каким формам реакции на конфликт отдается предпочтение, во многом зависит от нашего опыта познания, прежде всего, приобретенного в детстве. В позитивной психотерапии считается, что здоров не тот человек, у которого нет проблем, а тот, кто научился правильно разрешать возникающие конфликты. Согласно модели баланса, здоровый человек старается равномерно распределить свою энергию по всем четырем сферам. Цель консультирования или психотерапевтического лечения помочь клиенту-пациенту распознать и мобилизовать свои собственные ресурсы, чтобы привести эти четыре сферы в динамическое равновесие. Особое значение придается сбалансированному распределению энергии по 25% на каждую область, а неравномерному распределению времени. Если долго не исправлять перекос в ту или иную сторону, это может стать одной из причин конфликтов, а вместе с ними и болезней. В связи с этим крайне важно отметить, что нужно учитывать неповторимость и уникальность людей. Каждый должен обрести собственное индивидуальное равновесие в рамках четырех сфер, соответствующее именно его потребностям. Если в индивидуалистских культурах Западной Европы и Северной Америки доминируют в основном такие сферы, как физическое здоровье и спорт, тело, карьера и достижения, в восточных коллективистских культурах особое внимание уделяется семье, друзьям и гостям, контакты, мировоззренческим вопросам будущего и смысла жизни, воображение, интуиция. Предварительный тест по модели баланса. Модель баланса может помочь укрепить четыре сферы. тело, разум, сердце и душу, и эффективнее защищаться от вампиров. Чтобы лучше осознать свою модель баланса и приоритеты, можно воспользоваться следующими вопросами для самопознания и самоанализа. Они касаются в первую очередь текущего состояния дел, но в то же время должны помочь вам осознать и свою изначальную предрасположенность. Поэтому в тест включен ряд вопросов о детстве. Вопросы о сфере тела. Какими соматическими недугами вы страдаете? Сколько и что вы курите или пьете? Уделяете ли вы внимание сбалансированному питанию? Отводите ли вы время для принятия пищи, занятий спортом? Делаете ли перерывы для отдыха? Насколько вам важны ваше тело и внешний вид? Слушаете ли вы свое тело или оно просто должно работать? Страдаете ли вы следующими функциональными нарушениями? Расстройство сна, беспокойство. Нарушение концентрации или постоянная усталость? Как ваше тело реагирует на гнев, досаду, раздражение, стресс, цейтнот, конфликты, заботы, критику, большую радость? Нравится ли вам ваше тело? Какое значение имели и имеют нежность и сексуальность в отношениях ваших родителей? И как с этим обстоит дело в вашем браке, в ваших отношениях с партнером сейчас? Вопросы о сфере достижений. Довольны ли вы своей профессией? Обеспечивает ли ваша профессия достаточно уверенности, дохода и признания? Сколько часов в день, неделю, вы работаете? Чувствуете ли вы, что к вам предъявляются чрезмерные требования? Боитесь ли вы не справиться с поставленными задачами? Ладите ли вы с коллегами и начальством? Как вы реагируете на критику своей работы? Чувствуете ли вы себя комфортно даже тогда, когда вам нечего делать? Продолжали бы вы работать, если бы у вас было достаточно денег? Насколько важна работа для вашего чувства собственной значимости? Какой деятельностью вы бы с удовольствием занялись? Что вам нужно было делать, чтобы получить признание и любовь своих родителей? Получать хорошие оценки? Слушаться? Вопросы о сфере контактов Довольны ли вы своим браком, отношениями? Если нет, почему? Кто из вас более общителен, вы или супруг, партнер? Сколько времени вы проводите с супругом, партнером, семьей, друзьями? Какие у вас отношения с родителями? Есть ли человек, с которым вы можете говорить обо всем, даже о самых интимных проблемах? Вы много общались со сверстниками в детстве или были изолированы от них? Чувствуете ли вы перенапряжение из-за социальных связей и обязательств? Сильно ли вы считаетесь с тем, что другие люди могут подумать или сказать о вас? Хватает ли вам общения и эмоционального тепла? Нужно ли вам, чтобы вас окружали люди, или вы способны проводить много времени с самим собой? Вопросы о сфере воображения и будущего. Чем заняты ваши мысли? Например, здоровьем, профессией, партнерством, семьей, прошлым, будущим. Думаете ли вы об умирании и смерти? Как вы думаете, что с вами будет после смерти? Часто ли вы себя спрашиваете, какой смысл имеет ваша жизнь? В соответствии с каким мировоззрением или какой религией жили ваши родители? Ради чего стоит жить и быть здоровым? Что бы вы хотели осуществить или изменить в ближайшие пять дней? Что должно измениться в первую очередь? Что бы вы сделали, если бы у вас не было больше никаких проблем? Какое ваше самое заветное желание, даже если оно неисполнимо? Чем хуже сбалансирована наша жизнь, тем вероятнее кто-то или что-то может нарушить хрупкое равновесие. Психовампир кажется нам гораздо более опасным, если он затрагивает ту сферу жизни, на которой базируется наша самоценность. Можно взглянуть на это и по-другому. При наличии внутреннего и внешнего равновесия в четырех сферах модели баланса психовампир не причинит вам существенного вреда. Самопомощь. Работа с пациентом и самопомощь в позитивной психотерапии подразумевает пятиступенчатый метод, который состоит из следующих стадий. Наблюдение, дистанцирование, инвентаризация, ситуативная поддержка, вербализация, Расширение системы целей. Эта стратегия применяется как для планирования психотерапевтического процесса и в целом и отдельных сеансов, так и в качестве метода самопомощи. Стадия наблюдения дистанцирования. Цель этой ступени терапевтического процесса – критическая оценка и анализ текущей ситуации пациента. Это должно помочь клиенту переключиться с абстрактного уровня на конкретный, описательный. Пациент излагает по возможности письменно, на что или на кого рассердился, кого считает психовампиром, когда симптомы усиливаются или когда возникают конфликты с другими людьми. Так пациент начинает учиться распознавать конфликт и более детально его описывать. В процессе наблюдения он все больше дистанцируется от собственной реакции на конфликт и за счет этого расширяет изначальное невротическое сужение. Таким образом, пациент становится наблюдателем за самим собой и своим окружением. Стадия инвентаризации. Главная задача этой стадии психотерапевтического сеанса или консультации – разобраться вместе с пациентом в его индивидуальном опыте познания мира и прояснить для него самого подоплеку его убеждений и заблуждений. Ситуации, которые представляются пациенту неразрешимыми и глубоко личными, рассматриваются в биографическом контексте, как имеющие относительный характер. Проводя инвентаризацию актуальных способностей пациента в плане его взаимодействия с обществом, мы устанавливаем, в каких сферах поведения пациент и его партнер по конфликту обладают положительными или отрицательными качествами. В случае с психовампирами речь идет об их разоблачении, о выявлении кнопки, на которую они нажимают, и о том, какое отношение это имеет к пациенту. Стадия ситуативной поддержки. Чтобы выстроить доверительное отношения с партнером по конфликту, пациент учится поощрять отдельное, ярко выраженное положительное качество другого человека и критически анализировать соответствующее им собственное качество. Вместо того, чтобы критиковать своего визави, пациент учится поощрять его, основываясь на опыте первой и второй стадий. Вместе с терапевтом он старается обнаружить позитивное качество психовампира, даже если это качество одно-единственное, что он помогает пациенту распознать его слабые места. Стадия вербализации. Чтобы выйти из оцепенения, характерного для конфликта, и обрести дар речи, пациент шаг за шагом выстраивает общение с партнером по конфликту, опираясь на согласованные с психотерапевтом принципы. Поскольку на третьей стадии были установлены доверительные отношения и стала возможной открытая коммуникация с партнером по конфликту, пациент говорит как о положительных, так и об отрицательных качествах и переживаниях. На этом этапе начинается, возможно, впервые за долгие годы, открытый и конструктивный диалог. Кроме того, пациент учится определенным приемам и правилам общения. Стадия расширения целей Этот этап пациент должен держать в голове с самого начала. Здесь ему необходимо решить вопрос, а что я буду делать, когда решу свои проблемы? Что я буду делать, когда избавлюсь от психовампира и у меня появится больше энергии? Это ступень еще и подготовка к сепарации, психологическому отделению от психотерапевта после успешного лечения. Пациент учится отделяться от терапевта и развивать новые способности, которым он в прошлом по каким-либо причинам не уделял должного внимания. Вместе с терапевтом разрабатываются микро- и макроцели. Как воодушевляющий пример практического применения позитивной психотерапии, приведем притчу одной пациентке, посвященную завершению ее лечения. Сверкающие краски Пришел как-то серый хамелеон к психотерапевту и попросил о помощи. Терапевт спросил, как же так вышло, что ты стал серым хамелеоном? Хамелеон объяснил, он всегда поступает так, как от него ждут. а иногда он сам додумывает, чего от него ждут. Поэтому он постоянно чувствует огромное давление и, что еще хуже, утратил свою личность, свой стиль. В начале терапии хамелеон был серым, унылым, обессилевшим, подавленным и отчаявшимся. Он был очень несчастен, разваливался его собственный дом, умирали его тело и душа, рушились дорогие ему отношения с лесой, которая всегда была с ним рядом в чужой стране. Психотерапевт задавал много вопросов и внимательно слушал. Правильные слова в нужный момент помогли хамелеону понять, что внутри у него была не только скучная серая краска, но и множество других цветов, ярких, сияющих. Роль крохотной мышки, другого «я», пришлась хамелеону по душе. Но и она не раскрывала все его способности и была не в состоянии оживить краски, которые помогли бы укрепить его отношения с лесой. и открыть путь к полнокровной и счастливой личной, семейной и профессиональной жизни. Это были трудное время и трудная задача для Хамелеона, да и для его окружения и чудесного врача. Психотерапевт в ходе лечения тоже с молчаливого согласия Хамелеона менял свои цвета. Чтобы помочь усталому серому Хамелеону, психотерапевту пришлось стать агрессивным. Он нападал на Хамелеона, чтобы растормошить его. Так Хамелеон научился чернеть от обиды и зеленеть от злости. Пока Хамелеон учился, психотерапевт всегда его поддерживал, рассказывая все новые и новые истории, задавая уточняющие вопросы и, на удивление, терпеливо слушая. Хамелеон начал понимать свою внутреннюю суть и постарался отказаться от бездумного копирования других людей, перестав брать с них пример. Он понял, что он единственный и неповторимый, что он имеет право выбрать для себя свой уникальный набор красок, что он может и должен учиться, наблюдая за миром. Он перестал копировать свою мать и с тех пор живет в мире с самим собой. Он открыл свое подлинное «я» и вскоре перестал быть хамелеоном в прямом смысле. Трудно сказать, каким зверем он стал, однако в любом случае он стал вести себя вполне естественно, более уверенно. Он приспособился к большому изменчивому миру и теперь мог становиться желтым, когда ему не сиделось на месте, светло-голубым, когда ему было хорошо и спокойно, белым, когда ему требовалось сосредоточиться. Он мог позеленеть от злости, но не утратить способность конструктивно общаться. Он мог разоветь, расчувствовавшись, и теперь умел смешивать самые разные краски в любых пропорциях, смотря какого оттенка требовали обстоятельства. Психотерапевт при помощи цветолечения вернул некогда серому хамелеону все краски, и яркие, и приглушенные. Хамелеон светился от счастья и благодарности. Он хотел дарить другим все краски, всю свою радость мира, и мысленно обнимал всех подряд.